Трагедия произошла в густонаселенном районе, где расположены такие большие города, как Пекин и Тяньцзинь. На следующий месяц самый юг Филиппин. 8 баллов. Огромное разрушение. Точное количество погибших неизвестно, но исчисляется десятками тысяч человек. Они погибли не только в результате землетрясения, но и цунами. Огромной приливной волны, вызванной им, поскольку его эпицентр находился в море. 9 ноября. Землетрясение меньшей силы 6,8 балла опустошило северные районы Филиппин. Каких-либо конкретных данных мы Вообще, ноябрь в том году был особым месяцем. Тогда землетрясения произошли не только на Филиппинах, но и в Иране, и Северной Греции. Кроме того, было зарегистрировано пять толчков в Китае и два в Японии. Тяжело пришлось и Турции. Там погибло пять тысяч человек. И все эти землетрясения, за исключением тех, что произошли в Греции и Италии, вызваны передвижениями так называемой Тихоокеанской платформы, которая привела к появлению кольца огня вокруг Тихого океана. В отношении имеет Сан-Андресский разлом, Район, где происходит трение северо-восточной конечности Тихоокеанской платформы с западной частью Американской платформы. Фактически, господа, с геологической точки зрения, район, где мы сейчас с вами находимся, на самом деле лежит не на Американской, а на Тихоокеанской платформе. Особого ума не требуется, чтобы понять, В не столь отдаленном будущем мы вообще перестанем быть частью Америки. В один прекрасный день эта платформа унесет западные Америки части Калифорнии в открытый океан, поскольку это место располагается к западу от Сан-Андресского разлома, причем, обратите внимание, всего лишь в нескольких милях от него». Разлом проходит под Сан-Бернардино, а оттуда рукой подать на восток. Кроме того, к западу от нас, примерно на таком же расстоянии, находится ньюпорт инглвудский разлом, который является причиной Лонгбитческого землетрясения 1933 года. Почти на таком же расстоянии. Может быть, чуть-чуть дальше проходит Сан-Фернандийский разлом, который вызвал, если помните, ужасные события февраля 1971 года. С точки зрения сейсмолога, только идиот может жить в районе Лос-Анджелеса. Утешительная мысль, не правда ли, господа? дэнсон посмотрел по сторонам. Судя по всему, присутствующие так не считали. Неудивительно, что люди стали все чаще задавать себе вопрос, когда же наступит наша очередь. Мы находимся у самой границы кольца, и наш черед может наступить в любой момент. С такой мыслью тяжело жить». И все боятся, что прошлые землетрясения ничто по сравнению с тем, что нас ожидает. Насколько нам известно, было только четыре крупных землетрясения, и только два из них превысили силу в 8,3 балла по шкале Рихтера. Это землетрясения, произошедшие в долине Оуэнса в 1872-м и в Сан-Франциско в 1906-м году. Так вот, я повторяю, люди боятся событий не такого рода. Они уверены, что их ждут чудовищные землетрясения. Таких в истории зафиксировано только два.